Марийские народные сказки. Солдатская сказка Прослужил солдат 25 лет. Везде побывал, всего повидал. Прошел срок службы и отправился он домой. А в кармане-то всего-навсего 3 копейки. Купил солдат на третьих копейки Ладану в монастыре. Зашел в лесок, набрал хворосту, разложил костер и ладан в огонь положил. «И пошел тут сладкий дух во все стороны!» «Донеслось благоухание до Бога на небе!» «Что за приятный запах!» — молвил он ангелу. поди узнай, кто Ладан зажег!» Слетел ангел на землю, видит, солдат сидит у костра. Ладан в огонь сыплет. «Что ты тут делаешь, солдат?» «Ладан жгу!» «Было у меня три копейки, что на них купишь?» «Вот и потратил я деньги на Ладан. Приношу дар Богу, и иного дать ему не могу!» Узнал об этом Бог и снова посылает ангела на землю. Передай солдату, чтоб шел он в город к большому мосту. Будут проплывать под тем мостом три рыбы. Первых двух солдат пусть не трогает, а третью должен поймать. Пришел солдат в город, сел под мост, как ангел наказывал, и ждет. Вот появилась первая рыба длиной в полтора аршина. Появилась и исчезла. Вторая рыба проплыла, она была длиной в сажень. А тут и третья рыба показалась, самая большая, в полторы сажени. Когда проплывала она мимо солдата, он легонько коснулся рукой ее спины и превратилась рыба в прекрасную девушку. «Что же нам делать?» – затужил солдат. «Куда идти? Дом-то мой совсем развалился, наверное». «Не тужи», – ответила девушка. «Куда ты пойдешь? Туда и я следом. Что ты будешь делать, то и я буду». И пошли они в город искать работу. Долго искали. Наконец нанялись к одному купцу сторожить его сад. Хозяин отвел им маленький домик, и стали они жить как муж и жена. И все бы хорошо, да решили купец с приказчиком извести солдата, отобрать у него красавицу жену. Призывают они его к себе и говорят. «Узнай, солдат, откуда и куда солнце ходит. Далеко ли оно от нас и каково по величине? Да пусть само солнце под всем этим подпишется». Затужил солдат, вернулся домой в слезах. «Что случилось? Почему ты плачешь?» спрашивает жена. «Да как тут не заплакать? Задал мне купец трудную задачу обмерить солнце, да чтоб оно само под этим подписалось. Не тужи, это мое дело. Ложись лучше спать». Утром, когда солнце только-только начало всходить на небосклон, молодая жена открыла окно и сказала «Сестрица моя старшая, подойди ко мне». Опустилось солнце, село на подоконник. «Зачем ты позвала меня, сестрица?» «Скажи мне, откуда и куда ты ходишь? Какова величина твоя и как далеко в небо забираешься?» ответила солнце, а солдат отнес его ответы купцу. Очень удивился купец и тут же послал его с этими же вопросами к месяцу. Только месяц оказался братцем прекрасной девушки и тоже дал ответ. Стали купец с приказчиком голову ломать, чтобы такое придумать, чтобы извести солдата. И придумали. — Скажи, когда твой отец в загробный мир ушел? — спрашивает приказчик у купца. — Уж 25 лет с тех пор прошло. — Ну а ты пошлем солдата к нему, пусть принесет отцов именной перстень. Уж оттуда-то он не выберется. Передали солдату приказ купца, затужил он. Приходит домой в слезах. Выслушала его жена и говорит, «А вот это твое дело. Ты его сам должен выполнить. Только пойдешь не один, а с приказчиком. Когда опуститесь в загробное царство, вначале пойдете направо, затем прямо, потом свернете налево и увидите ледяную гору. На нее вам не подняться, но будет сидеть на склоне горы ворон. Обратитесь к нему за помощью, и он поможет». Все так и случилось. Перебрались солдат с приказчиком через ледяную гору. За горой три дороги расходятся в разные стороны. Куда идти? Сели на распутье отдохнуть. Только сели, промчалась по дороге тройка. И кричали они, и руками махали, но тройка не остановилась. Снова присели. Опять тройка мимо летит. Тогда вышли они на дорогу, дождались следующей тройки и ухватили ее под узцы. Встали кони. Глядь, а это и не кони совсем, а люди. И в корень запряжен как раз купцов отец. «Что вам надобно?» — спрашивает ездок. «Твой коренник нужен», — отвечает солдат. «А кто ж его заменит? Мне ехать нужно». «Вот этого запрягай», — сказал солдат и подтолкнул к ездоку приказчика. Тут же запрягли его, и тройка умчалась. Остались солдат с отцом купца на развилке одни. О чем они беседовали, неизвестно, но перстень именной старик солдату отдал. А тут и тройка подкатила, и снова запрягли старого купца. А солдат с приказчиком вернулись домой и рассказали купцу все, что видели. Солдат добавил еще, что старик передал с ним сыну наказ. Людей не обижать, чужого добра не брать, а свое раздать бедным. Самому купцу жить подаянием, ходя из дома в дом, ни то не миновать ему отцовской участи. Испугался купец, раздал все свои товары беднякам, а дом с надворными постройками отдал солдату и его молодой жене. Вот так.